Глава 31. Одесса, 1965. Прошло полгода. Без пальцев приехал в Одессу уже на суд. Подсудимый Фисун сидел в кресле на колесиках. Рана на ноге заживала плохо. Его лицо, бледное и схудавшее, с желтизной, тем не менее излучало уверенность и наглость. Он перебивал прокурора, старался увидеть в его речи какие-то нестыковки отрисал все до последнего, и когда объявили приговор высшую меру, удивленно пристал в кресле, будто не веря, что и в его случае возможно справедливое правосудие. После окончания слушания новые друзья, следователи и оперативники, собрались у здания суда. — Ребята, как хотите, а сейчас не отвертитесь, — заверил их Геннадий. — Поехали в Украину. Как я понимаю, благодаря тебе, Виталия, Столик нам всегда найдется. Время обеденное, и у меня уже сосет под ложечкой. Все тоже хотели есть, и поэтому не отказались. И снова та же офисантка принесла им солянку и котлеты. Из спиртного не заказали ничего. одесским коллегам нужно было на работу, да и без пальцев хотел уехать сегодня, если получится. Ребята, — начал Слава, поднимая бокал с клюквенным морсом. Да, я понимаю, что это издевательство. Он кивнул на красный напиток. Однако другого нет, а тост есть. Я считаю, что благополучно наше дело завершилось именно сегодня. Фессун до последнего планировал выкрутиться, но не вышло. Видели, даже его адвокат не слишком старался, хотя я про этого адвоката наслышан, та еще сволочь. Два убийства — это тебе не шутка. Колония его уже не исправит. — Это точно, — согласился Тарас и похлопал по плечу Геннадия. — Гена, если бы на нашем столике сейчас стоял запотевший графинчик, не будем говорить с чем. Я бы выпил за то, чтобы ты в следующий раз приехал не в командировку, а в гости. — С удовольствием, — майор пожал плечами. — Только когда это будет? Вот начальник колонии на дачу в Лузановку приглашает. Поехал бы, не задумываясь, — Да разве с нашей работой можно что-то планировать? — Ладно, не будем о грустном. Слава с сожалением посмотрел на пустую тарелку. — Ребята, спасибо этому дому, но нам пора к другому. Виталий мельком глянул на часы. — Точно, пора. Шелест увидит, что мы всей вратей куда-то завеялись. Ругаться будет. На этот раз без пальцев настоял на том, что угощает он. И, преодолев сопротивление коллег... Рассчитался с официанткой. Когда они вышли на улицу, майор снова порадовался хорошей погоде. — Сказочно тут у вас. Правда, и у нас в Вознесенске потеплело, солнышко выглянуло. Порадовало за столько дней. Наверное, в благодарность за раскрытие преступления. Друзья снова дошли до остановки автобуса и тепло распрощались. Как и в прошлый раз, Геннадий поехал навестить дядю. Через неделю после возвращения из Одессы в кабинете Беспальцева раздался междугородный звонок. Он сразу узнал голос Ганина, но не радостный и бодрый, как обычно, а встревоженный, срывавшийся. — Два ЧП у нас, Гена, — сказал он, коротко поздоровавшись. Фессун, гад приговора, не стал дожидаться. В камере повесился. — Как? От неожиданности Геннадий выронил карандаш, и он покатился по полу. — Почему? — Так получилось. — вздохнул коллега. — Понимаешь, в камере на потолке крюк от старого фонаря остался. Сколько он лет торчит? Никому и неизвестно. Никто и не думал вешаться, а вот наш Жора удумал. Петлю из простыней и на небеса. — Получается, сам привел приговор в исполнение, — задумчиво проговорил майор. — Но это не все наши беды, — продолжал взволнованный Виталий. — Полковника нашего, почитай, тоже нет. Ну, я имею в виду на рабочем месте. Сняли его. За что? Геннадий нервно стал ковырять ногтем картонный белый лист, заменявший скатерть на столе. — Я же сказал, два ЧП, — пояснил Ганин. Второе похлеще, чем первое. Часы Митьки-китайчика пропали. Геннадий открыл рот и задышал, как вытащенная на берег рыба. Часы пропали? Но этого не может быть. — Еще как может, — — заверил его капитан. Исчезли прямо из комнаты вещдоков. Несколько голов полетели, в том числе и начальника. — Надо искать, — убежденно отозвался майор. — Кражи причастны только работники вашего отдела. — Работники нашего отдела — Виталий сделал ударение на последнем слове. — Могут творить чудеса. Разумеется, никто ничего не видел и не слышал. С кого спрашивать? — Непонятно. Не думай, что часики отыщутся в ближайшее время. — Ты сразил меня на повал. Дрожащая рука Геннадия потянулась к графину с водой. Просто на повал. — Вот так, Гена! — Виталий цокнул языком. — И такое бывает в Одессе. Но ты все равно приезжай. Ребята передают тебе привет. — Приеду как-нибудь. Они попрощались и без пальцев осторожно, как хрустальную, Положил трубку на рычаги. Он подумал, что грузинский криминальный авторитет, имя и фамилию которого, Фессун отказался называть, наверняка добился своего. У бандитов такого масштаба есть все — связи, деньги. Кто знает, может, с его подачи Фессун и повесился, или его умело повесили. Он понимал, что на эти вопросы, к сожалению, никто не даст ответа, во всяком случае — в ближайшее время.